Глава 4. Как извлечь из сельдерея максимум пользы? Если говорить о пользе сельдерейного сока, то следует ясно понимать, что мы говорим о чистом, неразбавленном и натуральном соке сельдерея и ни о каком другом. Речь не идет о зеленой смеси из соков, в которую добавили чуточку сельдерея, или о фруктовом коктейле со стебельками сельдерея. Речь также не идет о кипячении сельдерея в бульоне или о перемалывании его блендером до пюреобразного состояния и последующем употреблении без процеживания. Да, сельдерей полезен сам по себе, его можно варить и перемалывать, но при его приготовлении такими способами он не принесет той несравнимой ни с чем пользы, которую даст чистый сельдерейный сок. Причины этого станут понятны, когда вы прослушаете эту и последующие главы, А пока что просто доверьтесь этой мудрой мысли. Нет ничего сильнее чистого свежего сельдерейного сока. Не поддавайтесь сомнениям. Не слушайте тех, кто утверждает, что можно применять сельдерей с пользой и по-другому. Не надо паниковать, если вы не можете купить сельдерей или сельдерейный сок. Есть доступные альтернативы. Мы их рассмотрим в главе номер 9. Я не хочу, чтобы вы блуждали в лабиринтах сомнительных рекомендаций по улучшению здоровья. Ложные теории делают простое сложным, они просто заведут вас и ваше здоровье в тупик, а знания, содержащиеся в этой книге, приведет вас к истине. Подсказки по приготовлению. Прослушав эту книгу, вы станете настоящим специалистом по сельдерейному соку. Специалистов отличает то, что они обладают фундаментальными знаниями, и вы уже получили массу важных сведений. Но это еще не все. Вот несколько важных основных положений. Мытье. Если вы используете сельдерей, купленный в магазине, то лучше его помыть перед приготовлением сока. Если сельдерей хранился в холодильнике, а вам не хочется пить холодный сок, промойте его под горячей водой из-под крана. Мытье в горячей воде меняет температуру внутри стебля как минимум на 50%, а это значит, что сок будет примерно комнатной температуры. Вы быстро научитесь регулировать температуру воды и время мытья, чтобы получить такой сок, который вам нравится. Не стоит беспокоиться о том, что сельдерей сварится. Чтобы разрушились ферменты сельдерея, пришлось бы держать его под крутым кипятком и намного дольше. Если вы покупаете сельдерей у местного фермера, которому доверяете, или выращиваете его в собственном саду, то он, скорее всего, будет богат веществами, которые я называю внешними биотиками. Это неизвестные полезные микроорганизмы на поверхности фруктов, овощей и трав, выращенных естественным путем. В таком случае лучше не мыть сельдерей горячей водой. Тогда вы сохраните качественные биотики в неприкосновенности – Мойте спокойно местный сельдерей водой комнатной температуры. Обычный или биологически чистый? По возможности покупайте биологически чистый сельдерей. Если по какой-то причине его достать не удалось, не беспокойтесь. Обычный сельдерей в любом случае лучше, чем полный отказ от сельдерейного сока. Если сельдерей обычный, просто не помешает предосторожность. Капните на каждый стебель натуральное, неароматизированное жидкое мыло и хорошо промойте. Вкус. Первые вкусовые ощущения от сельдерейного сока уникальны, и у каждого они свои. Некоторым сок сначала не нравится, но со временем они привыкают к незнакомому вкусу. Некоторые влюбляются в него с первого глотка. Очень многое зависит от того, сколько токсинов скопилось в организме к тому моменту, когда вы впервые пробуете сок. Если токсинов много, то сельдерейный сок может оказаться шоком для организма. Поскольку сок связывает токсины и вымывает их из печени, мы действительно можем почувствовать их вкус и запах. Токсины способны превращать бесподобный вкус в кислятину, но это пройдет. Отдельные люди, которым в первый день сельдерейный сок совершенно не понравился, полюбили его через несколько дней. А кто-то по-настоящему его распробовал только через полгода. Степень загрязнения токсинами и перегруженности организма, особенно печени, у разных людей разная. Для улучшения вкуса некоторые выжимают в сок сельдерея лимон, но таким образом этим они лишают его целительной силы. Куда полезнее выпить немного чистого сельдерейного сока, чем много с лимоном. Вообще, пока вы привыкаете к аромату и вкусу сока, пейте его небольшими порциями. Ощущения от сельдерейного сока могут меняться ежедневно. Даже если он из одного магазина, с одной и той же фермы, из одного ящика. Более того, могут возникать самые разные ощущения в течение одного дня. Это может быть связано с тем, что ушли токсины, которые занес в организм вчерашний ужин, или с тем, что вы накануне выпили кофе, или перед тем, как пить сок, почистили зубы. Аромат и цвет сельдерейного сока могут меняться от пучка к пучку. Со временем вы заметите, что покупаете разные сорта сельдерея и, соответственно, пьете разные типы сельдерейного сока. Иногда сельдерей зеленее, иногда в нем больше листьев. Случается, что он темнее и его стебли потоньше. Из таких тонких стеблей сок чуть больше горчит и пить его труднее. Вам встретятся крупные, хрустящие стебли, дающие много сока с солоноватым привкусом или даже со сладкими нотками. А в другой раз вы с трудом распробуете натриевый вкус, Даже пусть при этом полезные кластерные натриевые соли никуда не делись. Все зависит от того, на какой ферме рос сельдерей, какие семена использовались, как улучшали почву, как и когда поливали, в какое время года и при каких погодных условиях. Не уходите из магазина с пустыми руками, если на полке лежит не слишком аппетитный и сочный пучок сельдерея. Такой сельдерей может обладать даже лучшими целебными свойствами – Не проходите мимо, если обнаружили светлые, почти просвечивающие внизу сельдерей. Изменения в процессе роста, которые приводят к такому осветлению, это нормально. Светлый сельдерей часто бывает насыщеннее, вы получите от него больше пользы. Даже при меньшем количестве хлорофила сельдерей все равно содержит фито- и микроэлементы, которые помогут вам улучшить здоровье. Хлорофил в сельдерейном соке сильнее, чем в любом другом источнике, поскольку он связан с кластерными натриевыми солями, растительными гормонами и витамином С, то есть с комплексом, которым обладает только сельдерей. Это значит, что хлорофил, который вы получаете с сельдерейным соком, даже пусть и в небольшом количестве, окажет более сильное действие, чем любой другой. Все это вы поймете, когда начнете путешествие в страну сельдереем. Какой бы сельдерей вы ни обнаружили, он все равно обеспечит вас кластерными натриевыми солями, о которых вы столько читали, и другими ценными питательными компонентами. Каким бы сельдерей ни был, если только это не его корень, из него получится сок, который поможет вам выздороветь. Листья сельдерея. Люди часто спрашивают, полезны ли листья сельдерея и делают ли из них сок. Ответ – Листья сельдерея тоже обладают исключительными лекарственными свойствами. В них множество микроэлементов и других питательных веществ, а также полезных растительных гормонов. Однако листья не обязательно надо использовать. Они могут быть очень горькими, поэтому если вкус сока сельдерея вас отталкивает, попробуйте до приготовления сока либо частично, либо полностью обрезать листья и проверьте, стал ли после этого сок вкуснее. На сельдерее из магазина листьев обычно немного. На выращенном вами или купленном на рынке листьев часто даже больше, чем нужно. Если вы используете домашний или фермерский сельдерей, я рекомендовал бы часть листьев обрезать и готовить сок в основном из стеблей. Слишком большое количество листьев может сделать сок очень терпким, и вы просто не сможете выпить достаточно сока. Изобилие листьев может также вызвать слишком быструю детоксикацию, что сделает общее ощущение от сока не слишком приятным, а ваш отказ от его дальнейшего употребления весьма вероятным. Насколько листья сельдерея покажутся горькими, зависит еще от того, входит ли в ваш рацион зелень с горчинкой. Если она хорошо вам знакома как ингредиент салата, то листья сельдерея не покажутся вам чем-то необычным. Горечь листьев сельдерея объясняется содержанием в них алкалоидов. Эти фитохимические вещества мощно действуют на вкусовые сосочки, и их влияние может быть довольно продолжительным. Это совершенно нормально, они не ядовиты. Алкалоиды некоторых растений могут быть токсичными, но к сельдерею это не относится. Алкалоиды в сельдерее обладают лекарственным воздействием и нейтрализуют токсины. Они подщелачивают тело и выводят токсичные кислоты, присутствующие во всех наших внутренних органах. В частности, алкалоиды сельдерейных листьев помогают удалять токсины из печени. Между прочим, когда я делаю сельдерейный сок, то до начала приготовления отрезаю сантиметр с небольшим от верхушки пучка – лиственный конец, и полсантиметра или чуть больше от основания – корневой конец. И я вовсе не против употребления листьев, просто лучше обрезать сельдерей с двух концов. Кроме того, я обрезаю стебель, поскольку не знаю, каким инструментом пользовались до меня. Был он чистым или грязным, находились ли рядом животные, резали сельдерей машиной или вручную, и был ли на лезвии жир. Однако обрезать стебли не обязательно. Вполне возможно, что все было сделано образцово, и для сбора сельдерея использовали чистые инструменты. А то, о чем я рассказал, только мои личные опасения. Соковыжималки. Подойдет любая соковыжималка, но если у вас ее еще нет или вы хотите приобрести новую, то идеальной будет шнековая модель. Она вытянет в целости и сохранности большую часть питательных веществ из сельдерея и не будет сильно шуметь. Шнековые соковыжималки также извлекают максимум сока, то есть на пучок получится больше сока и меньше пены с мякотью. Если вас устраивает центробежная соковыжималка, замечательно. Она работает быстрее, так что если вам дорого время, пользуйтесь ею. Главное, чтобы в процессе приготовления сока соковыжималка сохранила температуру фруктов и овощей, а не нагрела их, как делают некоторые высокоскоростные соковыжималки. Если сейчас в вашем распоряжении только высокоскоростной блендер или кухонный комбайн, то все-таки подумайте и о соковыжималке. Блендер дает меньше сока, а дополнительное процеживание перемолотого сельдерея в конце концов вам надоест. Однако помните, неважно, какой агрегат вы используете для получения сока, главное, что он есть. Не смущайтесь отсутствием супертехнологичной соковыжималки. Важнее всего получать сок, который принесет вам огромную пользу. Фреш-бары. Бывает проще выпить свежий сок во фреш-баре, в магазине, в кафе или соковом баре в магазине натуральных продуктов, чем делать сок самому. Если это сельдерейный сок холодного отжима, прекрасно. Но холодный отжим отнюдь не единственный способ получения целительного напитка. Покупной сок, извлеченный на центробежной соковыжималке, тоже вполне подходит. А сок, приготовленный дома на старой доброй шнековой соковыжималке, ничуть не менее полезен, чем сделанный модным способом холодного отжима в магазине. В общем, повторюсь, для получения полезного продукта подойдет соковыжималка любого типа, которая есть у вас дома. Если вы все же предпочитаете покупать сок, а не готовить его дома, важно знать следующее. Во-первых, спросите, как этот сок приготовили. В некоторых местах в воду для мойки продукта перед приготовлением сока добавляют немного хлорки. Это недопустимо. Во-вторых, если сок бутилированный, поищите на этикетке аббревиатуру ПВД. Иногда она напечатана мелким шрифтом. Если вы нашли эти буквы, поищите другой магазин, где сок делают из свежего сырья. ПВД вам совершенно не нужно. ПВД означает пастеризацию под высоким давлением, то есть сок не выжат холодным способом, разлитый поставлен на полку сегодня, а доставлен с предприятия. Такой процесс пастеризации не требует нагревания, и это может создать иллюзию, что сок необработанный. На самом деле все совсем не так. Сок, который подвергся ПВД, денатурирован. Его клеточные структуры изменили форму в процессе ПВД, долгосрочное тестирование которого никто не проводил. Обычная пастеризация является процессом нагревания, и она доказала свою безопасность за сотню с лишним лет применения. Сок сельдерея, пастеризованный обычным способом, вам тоже не подойдет. Он вам нужен свежим и необработанным. Мнение о ПВД как о процессе, дающем необработанный сок, в корне неверно. Он не обработанный, но только теоретически. А в реальности, чтобы соблюсти сроки хранения, в процессе было нарушено все, что только можно нарушить. С ПВД надо быть осторожным, потому что приготовленный таким способом сок не принесет пользы. Я видел многих пациентов, попробовавших пастеризованный сок сельдерея, а потом отказавшихся от него, поскольку их симптоматика не претерпела никаких изменений, не говоря уже об улучшении состояния здоровья». Не хотелось бы, чтобы такое произошло с вами. При ПВД других, фруктовых и овощных соков, могут сохраняться питательные вещества, поэтому если вы пьете такие соки и собираетесь продолжать, то некоторая польза, конечно, будет, но сельдерей – это все-таки трава. Именно поэтому при ПВД происходит потеря многих чудесных свойств, включая и самые важные, чего можно было бы избежать. Когда речь идет о лекарственных травах и сельдереях в частности – то, потеряв хотя бы один полезный элемент, вы теряете и возможность выздороветь. Хранение сельдерея. Если вы регулярно делаете сок сельдерея сами, не имеет смысла бежать в магазин каждый раз, когда вы собрались выдавить сок. Купите сразу много сельдерея. Обычно сельдерей хранят в холодильнике в течение недели. Я видел сельдерей, который и через две недели хранения оставался зеленым и хрустящим, Правда, для этого пучок изначально должен быть свежим и крепким. По цвету тоже можно определить свежесть сельдерея. Старайтесь пустить его в дело раньше, чем он начнет желтеть или становиться коричневым и терять зеленую окраску. Даже если получилось так, что вы пропустили момент, когда сельдерей пожелтел, не расстраивайтесь из-за того, что его пришлось выбросить. Это не повод отказываться от сельдерейного сока. Если вы покупаете сельдерей и планируете скоро его использовать, храните его лучше в холодильнике, в отделении для овощей. На обычной кухонной полке он через несколько дней высохнет и станет мягким. Часто сельдерей продают в пластиковых пакетах, либо вы сами в магазине кладете его в продуктовый пакет. В этом случае он прекрасно сохраняется и вне овощного ящика. Если вы купили коробку сельдерея без пластиковых пакетов, оторвите несколько мешочков от рулонов в магазине. Вопросов не будет. Продавцы будут только рады продать вам целый ящик. Хранение сока сельдерея. Если вы не можете сразу выпить сок из целого пучка, то лучше хранить сок в холодильнике в стеклянной банке с закручивающейся крышкой. Свежий сок сохраняет лечебные свойства в течение 24 часов. Технически он может храниться в холодильнике и 3 дня, только будет уже не столь полезен, как в первые сутки. Сельдерейный сок теряет эффективность каждый час, поэтому через 24 часа и более он уже будет далек от идеала. Сок сельдерея можно хранить и в морозилке, хотя это тоже не идеальный выход. Если у вас нет других вариантов, что ж, заморозьте его. Здесь я рекомендовал бы разлить сок в форму для льда, так его использовать гораздо проще. Вы сможете при необходимости вынуть кубик из морозилки и выпить сок, когда он растает. При этом не добавляйте к кубикам воду и не размораживайте их в воде. Такой сок не принесет пользы. Сам сельдерей я предпочитаю не замораживать. Приготовление сока из размороженных стеблей хороших результатов не даст. Хоть процесс и похож на размораживание сока, но по сути это не так. Создавая сок из свежего сельдерея, вы получаете его жизненную силу. Замороженные и затем размороженные стебли будут безжизненными, соответственно, таким будет и сок. И что уж совершенно лишнее, так это кипятить сельдерей или его сок, если, конечно, вы не варите бульон. Вы можете класть сельдерей в супы или мясные блюда. Регулярное включение сельдерея в диету будет полезно при многих заболеваниях, однако при кипячении вы разрушаете ферменты и денатурируете некоторые питательные вещества. Сельдерей уже не будет таким мощным лекарственным средством. Сдвинуть процесс исцеления с мертвой точки он точно не поможет. С этим справится только свежевыжатый сок. Почему именно 450 граммов? Идеальное количество сельдерейного сока для большинства взрослых – минимум 450 граммов в день. Вы, конечно, не обязаны начинать с 450 граммов. Спокойно можно начать с сотни или двух сотен граммов и по мере привыкания постепенно увеличивать порцию каждый день. Когда будете готовы, начните соблюдать эту норму – минимум 450 граммов. Почему? Потому что в организмах большинства людей есть много препятствий для обретения здоровья, которые сок сельдерея должен преодолеть. Первое препятствие – это рот с его бактериями, остатками зубной пасты или ополаскивателя. Перед употреблением сока сельдерея, если вы уже почистили зубы, тщательно прополощите рот чистой водой, чтобы избавиться от остатков зубной пасты или ополаскивателя. Утром сначала выпейте сок, а потом приступайте к чистке зубов. Дальше идет пищевод, в котором сельдерейный сок сталкивается с новыми бактериями, да еще с отложениями аммиака и бесполезными и даже вредными кислотами. Затем идет барьер на днище желудочного мешочка сразу перед двенадцатиперстной кишкой, вход в тонкий кишечник. Там непосредственно перед двенадцатиперстной кишкой находится небольшой выступ, который в зависимости от возраста человека мог заполняться десятилетиями, иногда по 30-40 лет мусором, который слипался и тянул вниз этот маленький утес. Этот мусор может состоять из белков, жиров, консервантов, затвердевшего аммиака, кислот и много чего еще. Все это разлагалось и скапливалось в виде грязных отложений. Кластерные натриевые соли сока сельдерея начинают разъедать эту старую кучу токсичного мусора и со временем ее растворят. Итак, соку надо сначала преодолеть эти препятствия. Затем, когда он проходит через 12-перстную кишку, он обычно натыкается на барьер из H-пилори, стриптококов и других разновидностей бактерий, поскольку большинство людей живет с ними и не диагностированными результатами их деятельности. Соку приходится бороться за самосохранение, чтобы оставаться активным. Это уже в два раза труднее, поскольку он и так был ослаблен борьбой с остатками зубной пасты и бактериями во рту, аммиаком, кислотами и бактериями в пищеводе, а также мусором при выходе из желудка. При прохождении через двенадцатиперстную кишку сок подвергается бомбардировке кислотами, поскольку pH внутренней среды у большинства из нас сегодня практически на нуле. Мы не просто сами по себе стали щелочными. Конечно же, если человек здоров, то pH у него сбалансирован, и сок у сельдерея в этом отношении большой работы не предстоит. Но большинство людей заполнено бактериями, а это мощные производители кислот. Непродуктивные диеты и изнурительные стрессы тоже способствуют выработке кислоты. С первым же глотком сок сельдерея начинает менять pH внутренней среды организма, начиная с рта и продолжая в пищеварительном тракте. Когда он снижает кислотность, происходит нечто вроде взрыва. Еще одна причина его ослабления при путешествии через наш организм. Сок у сельдерея многое приходится перенести, но при этом он сохраняет силу. Двигаясь по тонкому кишечнику, сок встречается со слизистой оболочкой. Именно здесь у всех людей, вне зависимости от возраста, находится слой падальщиков, таких как стриптококки, кишечная палочка и другие бесполезные бактерии. Как правило, в придачу к ним есть еще несколько видов бесполезных грибков, и вся эта компания просто ждет яичный белок, коллаген, лактозу из молока, сыра, масла и других молочных продуктов. В конце концов, микробы тоже должны питаться. Когда вместо корма сквозь толпу этих патогенов начинает прокладывать путь сок сельдерея, завязывается драка. И еще там находятся остатки протухших жиров, которые за многие годы затвердели и спеклись в выстилках стенок кишечника. Это остатки жирной пищи, жиры как из здоровых, так и нездоровых источников, а также гниющий белок, который образовал шарики мусора и создал нечто вроде кармашков в кишечном тракте, в которых эти бактерии и грибки только накапливаются. С ними тоже надо справляться, и это еще одна череда препятствий на пути сельдерейного сока. Но это не все. Здесь описаны только главные барьеры, с которыми встречается сок. Добавьте сюда лишний адреналин, который выработался, если вы, скажем, перекусили на бегу или в состоянии стресса с напряженным кишечником или съели много жирной пищи накануне вечером. Подобные события заставляют надпочечники совершать выброс адреналина. Затем этот избыточный адреналин поступает в кишечный тракт и создает там настоящее пекло. Он насыщает клетки всего организма. После сильного стресса или воздействия адреналинового триггера накануне, на следующий день адреналин все еще сидит у вас в кишечном тракте. Сок сельдерея нейтрализует этот адреналин, и это еще одно сражение. Хотя сельдерейный сок и пытается со всем этим справиться, но пройти все препятствия на пути через кишечник – дело невероятно трудное. Очень жирный ужин еще хуже, чем пусковой механизм адреналина. Жиры, оставшиеся от еды, задерживаются в кишечнике от желудка до тонкого кишечника и далее до толстой кишки, подобно нефтяной пленке на воде. И соку сельдерея приходится бороться и с ней тоже. Верхний уровень этих жиров впитывает лечебные вещества сока, поглощает кластерные натриевые соли, и их задача теперь разобраться с этими жирами и вывести их из пищеварительного тракта. Это означает, что если вы слишком плотно поужинали чем-то жареным, а после съели еще и десерт, то соку сельдерея на следующее утро придется трудиться изо всех сил, и это снизит его лечебную силу, поскольку бег с препятствиями продолжается. Пищеварительная система – это только начало. Большинство людей страдают от застойной слабой печени, а печень – это важнейший для сока этап. Сколько же надо сельдерейного сока, чтобы пройти через толстую кишку – сохранить всю активность, потом попасть в кровоток таким образом, чтобы компоненты сока смогли пройти через печеночную воротную вену в печень и далее в желчный пузырь и помочь вам выздороветь. Независимо от того, чем вы занимаетесь в жизни, здоровая печень дает вам реальный шанс на излечение от многих болезней, с которыми вы боретесь. Для большинства взрослых, 450 граммов сока – магическое число, помогающее улучшить работу печени. А дозировки для детей немного позже. Когда сок попадает в печень, он сталкивается с очередными барьерами. У большинства людей печень отравлена ядами, пестицидами, гербицидами, пластмассами и другими нефтепродуктами, растворителями и патогенами, такими как вирусы и бактерии. Вообще, имя этим возмутителем спокойствия – «Легион». Все это препятствует выработке желчи. Когда компоненты сельдерейного сока проникают в область выработки желчи, то, будучи еще достаточно активными, они усиливают желчь, которую печень переносит в желчный пузырь. Эта обработанная током сельдерея желчь начинает разжижать и разгонять осадок в желчном пузыре, параллельно также разрушая и растворяя желчные камни. Если вы употребляли сельдерейный сок длительно и в больших объемах, чтобы очистить и вылечить организм, то компоненты сока покинут желчный пузырь с желчью, которая выделяется в кишечный тракт. Это обязанность сельдерейного сока – пройти полный круг. Не все целебные компоненты сока сельдерея, дойдя до печени, попадают в желчь. Некоторые покидают печень с кровью и направляются к сердцу и головному мозгу. При этом, если печень слабая или плохо функционирующая, а это характерно для большинства людей, то целебные свойства сока к моменту его перехода к сердцу и головному мозгу уже минимальны. Чтобы очистить печень до такой степени, чтобы компоненты сельдерейного сока приносили пользу, покинув ее, требуется немало времени. Правда, сельдерейный сок может передавать активные компоненты в кровь и другим образом. Когда сок находился еще в пищеварительном тракте, только примерно его половина предназначалась для печени. Во время бега с препятствиями он как бы разделяется. При прохождении через желудок и первые 90 см тонкого кишечника вторая половина целительных составляющих сока поглощается стенками пищеварительного тракта и попадает в кровь напрямую, минуя печень. В крови тоже есть свой набор препятствий. Сколько в крови жиров, создающих помехи на пути сельдерейного сока? Сколько в крови токсинов, сколько токсичных тяжелых металлов внутри различных органов, например, головного мозга. Если говорить о мозге, как много там возникает проблем из-за дефицита или избытка нейротрансмиттеров. Все это разряжает сок и ослабляет оставшиеся в нем силы. Если в головном мозге уменьшается количество нейротрансмиттеров, то компоненты сока моментально берут на себя их работу. Если требуется удалить тяжелые металлы, их выводят из организма кластерные натриевые соли. Когда мы осознаем, какую гигантскую работу проводит сельдерейный сок, становится понятно, почему надо пить его в достаточном количестве. Если кто-то спросит, почему вы пьете так много сока, проведите репортаж с места событий о путешествии сока по пищеварительному тракту, только, пожалуйста, не за обедом. Или коротко расскажите, каким образом сельдерейный сок во время бега с препятствиями по организму занимается исцелением вашего тела. Или просто дайте вашему собеседнику эту книгу. Главное, вы теперь можете сами ответить на бесчисленные вопросы о сельдерейном соке. БОЛЬШЕЕ количество. Выпивать больше 450 граммов сока сельдерея вполне нормально. 900 граммов сока в день очень полезно для людей, страдающих аутоиммунными и другими хроническими заболеваниями. Можно выпить 450 граммов утром и столько же днем или вечером. Если спортсмены увеличат дозу до 9 сотен или даже больше граммов в день, это улучшит их результаты. Нормально употреблять и 2 литра в день, хотя в этом случае потребуется отрегулировать процесс. Некоторые люди будут слишком часто бегать в туалет, так как чистка организма пойдет с большей скоростью. Однако, если вы никогда раньше не пили сельдерейный сок, не надо с сгоряча принимать решение, а начну-ка я сразу с 900 сотен граммов. Сок очищает и промывает все системы организма, так как кластерные натриевые соли разлагают и убивают патогены и выводят их отходы из тела и кровотока через кожу, почки, мочеиспускание и кишечный тракт, дефекация. Если у вас повышенная чувствительность к сельдерею, организм забит токсинами или вы живете, например, с вирусом эпштейна бар вызывающим фибромиалгию, рассеянный склероз, волчанку, болезнь Хошемота, поликистоз яичников, миалгический энцефаломиелит, синдром хронической усталости, ревматоидный артрит или покалывание, а не менее боли и усталость, или с такими бактериями, как стриптококки, вызывающие симптомы избыточного бактериального роста, инфекции пазух, мочевых путей, ушные инфекции и боль в горле, вам, вероятно, придется нелегко. Я рекомендую новичкам начинать с 450 граммов или меньшей дозы и постепенно, если все пойдет нормально, повышать дозировку. Можно начинать со 100 граммов и потом каждый день понемногу увеличивать количество сока, пока не доведете до 450 граммов. Если вы хотите добиться большего, можно продолжать повышать дозу и довести ее до 900 сотен граммов в день. А если вы стремитесь к еще лучшим результатам, не переходите сразу от 900 граммов к 2 литрам. Сначала ограничьтесь 1 литром в день, а затем постепенно повышайте до 2 литров, чтобы облегчить организму переход к большим объемам нашего лекарства. Если вы совсем экстремалы, можете дойти до 2,5 литров, то на этом стоит остановиться. Больше 2,5 литров в сутки вам не нужно. Дозировка для детей. В детском кишечнике для сока нет такого количества препятствий, как у взрослых, поэтому им и не требуется такой же объем. Приведем руководство по дозам для юных пациентов. Это рекомендуемый дневной минимум. Для вашего ребенка он может быть как меньше, так и больше. Не волнуйтесь, превышение минимальной дозировки не принесет вреда. Детям от 6 месяцев положено 30 граммов или больше. Детям от 1 года 60 граммов или больше. Детям 18 месяцев от роду 90 граммов или больше. Детям от 2 лет 120 граммов или больше. В 3 года 150 граммов или больше. От 4 до 6 лет 180 200 граммов или больше. От 7 до 10 лет 250 300 граммов или больше. Детям от 11 лет и старше – 350-450 граммов. Тонкие стебли с большим количеством листьев. Если вы живете в местности, где есть только сельдерей с маленькими темными тонкими стебельками и множеством листьев, то из такого пучка выйдет всего несколько десятков граммов сока. Вы явно проиграете в количестве, но в чем-то выиграете в качестве. Как я уже говорил в подсказках по приготовлению, хлорофилл сельдерея исключительно полезен. Он связан с кластерными натриевыми солями, растительными гормонами и витамином С. Энергия хлорофилла, который вы получите из темно-зеленого сельдерея, частично компенсирует недостаточное количество сока и поможет при лечении различных систем организма. Я настоятельно рекомендую делать сок из любого сельдерея, а не отказываться от него только потому, что доза маловато. Зачем пить чистый сельдерейный сок натощак? Для того, чтобы получить от сока сельдерея ту пользу, о которой я рассказываю в этой книге, нужно обязательно пить его на пустой желудок. Это совершенно необходимо, и об этом надо помнить. В противном случае, если, предположим, вы выпили сок сразу же после завтрака или дневного перекуса, сок потеряет свою целебную силу. Он по-прежнему будет полезен, но не в той мере, как нам бы хотелось. В соединении с другими соками целебная сила сельдерея уменьшается. Если вы обнаружили в магазине напиток, который называется сельдерейный сок, а в списке ингредиентов значатся шпинат, свекла, имбирь, лимон и сельдерей, это совсем не то, что вам нужно. Сок сельдерея состоит только из одного ингредиента. Смесь разных соков, даже с добавлением к сельдерею всего одного компонента, скажем, сельдерейно-яблочный, сельдерейно-огуречный или сельдерейно-лимонный сок, сводит на нет всю пользу, которую вы стремитесь получить. Если вам нравятся смеси из разных соков, замечательно. Пейте сколько угодно. Но вот для 450 граммов сельдерейного сока натощак используйте только сельдерей. Для этого есть особые причины. Одна из них связана с неисследованной подгруппой натрия кластерными натриевыми солями, о которых вы прослушали в главах 2 и 3. Я буду упоминать об этих солях вновь и вновь, в силу их уникальной способности защищать вас и помогать в борьбе с недугами. Кластерные натриевые соли – это один из самых мощных компонентов сельдерейного сока. Именно они вызывают потрясающее улучшение здоровья. Сок надо употреблять именно натощак, чтобы кластерные соли приносили пользу. При этом не стоит переживать, если вам пришлось сначала позавтракать, а потом выпить сок. На эту тему через несколько минут вы услышите раздел «Подсказки по расчету времени». Польза для головного мозга Многим веществам довольно трудно попасть в головной мозг из-за гематоэнцефалического барьера, ГЭБ. Кластерные натриевые соли все же могут достигать мозга и приносить ему пользу в качестве основных электролитов, поскольку их способность к преодолению гематоэнцефалического барьера не имеет себе равных. Мы говорим о естественных, а не синтезированных электролитах, содержащихся в сельдерейном соке и способных перемещаться с большей скоростью и попадать в места, которых не могут достичь содержащиеся в другой пище электролиты или пищевые добавки. Сельдерей только в виде сока может преодолеть гэп, и сок должен быть без примесей. Употребление сельдерея в пищу не даст вашему организму необходимого количества кластерных натриевых солей, и они не достигнут мозга в достаточном количестве. Та же самая проблема возникнет, если вы смешиваете сельдерей с другими ингредиентами. Дополнительные фруктовые или овощные соки разбавляют сельдерейный сок, а значит, вы не получите в полной мере кластерные натриевые соли. Едите ли вы сельдерей целым, измельчаете ли его блендером или добавляете в пищу в качестве коллагеновой добавки к соку, Все это уменьшает способность кластерных натриевых солей приносить вам пользу. Наибольшие проблемы создают клетчатка, жир и белок. Скоро я подробнее расскажу об этом. Они нарушают способность кластерных натриевых солей связываться с важными питательными веществами, например, с минералами и аминокислотами, и не позволяют кластерным солям доставлять эти питательные вещества в мозг. Как вы увидите в разделе «Подсказки по расчету времени» этой главы, а также в главе номер 5 «Сельдерейная диета», я рекомендую не смешивать сок с жирами, поскольку жиры запускают выброс печенью желчи. Желчь помогает переваривать жиры. А слишком большое количество желчи разбавляет кластерные натриевые соли. Если вы добавляете сельдерей в смузи, кластерные натриевые соли до мозга не дойдут. То же самое произойдет, если вы измельчаете сельдерей блендером и пьете его вместе с содержащейся в соке клетчаткой. Если вы едите стебли сельдерея, вместо того, чтобы сделать из них сок, пьете сок, когда желудок наполнен другой пищей, смешиваете сельдерей с другими ингредиентами в зеленом соке или добавляете в сельдерейный сок коллаген, активированный уголь или яблочный уксус, в соответствии с ложными новомодными рекомендациями, соли не достигнут мозга. Защита от патогенов. Еще одной заботой кластерных натриевых солей является уничтожение патогенов. Только выпитый натощак чистый сельдрейный сок позволяет кластерным солям осуществить прямой контакт с вирусами, бактериями и грибками, чтобы быстро их ликвидировать. Смешав сок сельдерея с яблочным, шпинатным или капустным, либо с белком, коллагеном, пищевыми дрожжами или любой другой добавкой, вы целиком и полностью уничтожите силу сельдерейного сока. С чем бы вы ни смешали сельдерейный сок с хорошими или плохими добавками, это помешает кластерным натриевым солям осуществлять прямой контакт с дрожжами – плесенью, пищевыми токсинами, стриптококками, стафилококками, кишечной палочкой, ашпилори, вирусом папиллома человека, вирусом Эпштейна-Бар и другими токсичными микробами. Вы теряете возможность выгнать патогены из вашего тела. Если вы придерживаетесь мнения, будто свежие сырые фрукты и овощные соки слишком холодны для организма или вызывают влажность, и вам рекомендуют добавить в сельдерейный сок имбирь, куркуму или каенский перец, чтобы его согреть, Не беспокойтесь, ничего страшного от добавки этих специй в сок не произойдет, если вас, конечно, не смущает некоторое сокращение спектра полезных свойств сока. Но если вы хотите получить от сельдерейного сока максимум, он должен быть неразбавленным и без добавок. Добавьте имбирь, куркуму или каенский перец в какое-то другое блюдо, Хотите верьте, хотите нет, но чистый сельдерейный сок является лучшим средством от того, что восточная медицина определяет как проблемы жара и влажности в организме, потому что он восстанавливает и оживляет плохо функционирующую печень – основной источник этих проблем. Торжество кишечника. Разбавляя сельдерейный сок другими ингредиентами, вы лишаете свой кишечник несомненной пользы, что крайне нежелательно. Во-первых, сок обладает свойствами, восстанавливающими пищеварение, а во-вторых, хорошо функционирующий кишечник помогает целебному напитку лучше всасываться и усваиваться, и, соответственно, приносить пользу всему организму. Кластерные натриевые соли сельдерейного сока вместе с пищеварительными ферментами разгоняют слизь и токсичные кислоты в пищеварительном тракте. Это же касается и старых жиров, которые припеклись к стенкам тонкого и толстого кишечника. Такие жиры есть у всех, и это не только жиры из растительных гидрогенизированных масел, но и животные или насыщенные жиры. Эти наросты могут образовываться даже из самых здоровых источников жира – орехов, семечек, авокадо и высококачественных масел, если есть их с утра до вечера. Многие бывают шокированы, когда узнают, сколько жиров они на самом деле потребляют и что жиры творят с их организмом. Кстати говоря, помните о пищеварительных ферментах, о которых я говорил в главе 2? Они работают только тогда, когда чистый сельдерейный сок доходит до тонкого кишечника. Выпитый на пустой желудок, чистый сок сельдерея обладает способностью всасываться в стенки желудка и попадать в кровоток. Это очень важно, поскольку именно таким образом компоненты сока распространяют свою целительную силу по всему телу. Нашему организму приходится бороться со многими проблемами. Когда сельдерейный сок попадает внутрь, ему, поверьте, есть чем заняться. Если он проходит эту важнейшую стадию – всасывания в кровь, то кластерные натриевые соли уже могут попасть туда, куда нужно, то есть принести пользу мозгу, убить микробы, растворить затвердевшие на выстилке стенок артерий жиры, помочь очистить печень. А нарушение чистоты сельдерейного сока не позволяет достичь этих результатов. Увы, такова человеческая природа. Если встречается что-то чистое, надо его испортить добавками. Во всех нас живет внутренний алхимик или внутренний миксолог. Любим мы чинить то, что не сломано, мешать одно с другим в погоне за улучшениями. Это одна из причин, по которой сельдерейным соком, как лечебным средством, долго пренебрегали. Если какая-то вещь совершенна, и человеческая изобретательность не в силах ее улучшить, мы начинаем испытывать дискомфорт. Именно поэтому так популярны сложные кулинарные рецепты, а не моноблюда, состоящие из одного ингредиента. У нас просто руки чешутся все смешивать и перемешивать. Мы каждый раз спрашиваем, чего бы еще добавить, и нам трудно признать, что в сок сельдерея добавлять ничего не нужно, поскольку он совершенен сам по себе. Даже зная истории людей, вылечившихся благодаря чистому соку сельдерея, великие алхимики непременно разводят его водой, добавляют кубики льда, каплю того, каплю сего, и в результате получают бессильное месиво. Когда вас в очередной раз потянет улучшить наши лекарства, вспомните, сок сельдерея натощак – это тайна здоровья, которую предстоит раскрыть вам самим. Вы уже совершили великое дело, не превратив сельдерея в сельдерейный сок. Алхимический процесс произошел. У вас в руках настоящее золото. Вопрос о клетчатке. Люди часто удивляются, почему нужно отжимать сок, если можно съесть стебли сельдерея целиком или перетертыми в пюре. Не лучше ли два в одном – и сок, и клетчатка? Отличный вопрос. Ответ вы отчасти уже получили. Клетчатка блокирует кластерные натриевые соли сельдерея и не позволяет им выполнить свою работу. Но вот что еще надо знать. Сельдерей – это трава, а сельдерейный сок – лекарство, которое вы из нее делаете. В травяной чай вы не завариваете все растение целиком и не съедаете листья, которые остались на дне заварочного чайника. С сельдереем точно так же. Только в нашем случае, вместо заваривания травы горячей водой, вы пропускаете траву через соковыжималку, чтобы получить и раскрыть все то полезное, что в ней есть. Утверждение, что цельные продукты лучше, а значит полезнее их измельчать блендером, поскольку клетчатка остается нетронутой, это лишь теория. Сельдерейный сок не система взглядов и не теория, он выше всего этого. Это чудесная целебная трава. Люди не понимают, что заставить сельдерей работать на том уровне, который нам нужен, можно лишь получив из него сок. Люди принимают точку зрения профессионалов-диетологов, которые утверждают, что мякоть или клетчатку лучше употреблять вместе с соком. Но эти диетологи не понимают, что сок сельдерея уникален сам по себе, без клетчатки. Это необычный овощной сок. Модным системам взглядов нет места там, где речь идет о лечении хронических заболеваний. Если человек заявляет, что клетчатку надо оставлять в неприкосновенности, то это свидетельствует лишь о том, что он ничего не знает о силе сельдерейного сока и о том, что за долгие годы этот сок исцелил десятки тысяч людей. Клетчатка, безусловно, полезна. Ешьте ее с удовольствием. Если вас беспокоит, что в диете мало клетчатки, добавляйте растительную клетчатку в еду в течение дня. Ешьте стебли сельдерея, если хотите, но после того, как выпьете его сок. Если вы едите много растительной пищи, вы уже получаете достаточно клетчатки. Клетчатка хороша, но в утренней порции сельдерейного сока она лишняя. Если вы измельчите сельдерей и не процедите пюре, то клетчатка лишит сок многих полезных свойств. Кроме того, она увеличивает массу жидкости, поэтому вы не сможете выпить достаточно сока сельдерея, и его целительная сила не повлияет на вас. Если, вы же в сок, вы увидели в нем немного мякоти, и вам это не нравится, то просто процедите его через ситечко, дуршлаг или тканевый мешочек. В принципе, стоит процеживать только, если ваш кишечный тракт страдает гиперчувствительностью. Как определить, так ли это? Если вы избегаете сырых овощей и салатов, считая, что они раздражают кишечник, возможно, у вас гиперчувствительный кишечный тракт. Тогда профильтруйте сельдерейный сок, и будьте готовы выпить его в большем количестве. Если вы пользуетесь подходящей соковыжималкой и не страдаете гиперчувствительностью, можете оставить эти несколько крошечных кусочков мякоти сельдерея. Они прекрасно переварятся и не помешают активности сока. Для тех, кто измельчает сельдерей высокоскоростным блендером или кухонным комбайном, вопрос очищения сока стоит острее. Сок с парой кусочков мякоти сельдерея, оставшихся после работы соковыжималки, и непроцеженный после блендера сок – это две совершенно разные вещи, поэтому и польза от них разная. А на вопрос, что делать с оставшейся после выжимания сока мякотью, ответ простой. Используйте в качестве компоста, если он вам нужен. Подсказки по расчету времени. Идеальный подход – выпить сельдерейный сок утром до приема любой другой пищи. Воду пить можно. Если вы работали в ночную смену, выпейте сок, когда проснетесь, неважно, днем или вечером. Подождите 15-20 минут, а в идеале полчаса, а потом уже ешьте или пейте что-то еще. Хорошо, если до сельдерейного сока вы попьете воды, можно с лимоном. Вода мягко промоет печень и обеспечит гидратацию клеток перед тем, как вы полезете в аптечку, то есть выпьете сок. Пить лимонную воду после пробуждения для очистки печени я советовал еще 10 лет назад на своих семинарах, посвященных сельдерейному соку и другим вопросам здоровья. Этот совет воспринимался гораздо благосклоннее, чем рекомендации по употреблению сока, поскольку люди не так скептично относятся к лимонам и воде, и, кроме того, добавление лимона в воду создает ощущение причастности к алхимии. Выпив воду, обязательно подождите как минимум 15-20 минут, если вы спешите, а лучше 30 минут, и потом уже пейте сок. То же правило применяется, если вы хотите попить воды после сока. Подождите как минимум 15-20 минут, но лучше 30. А вот как быть, если приходится пить сельдерейный сок не на пустой желудок? Ни в коем случае не отказывайтесь от сока. Если утром у вас нет времени, попробуйте выжать сок вечером и поставить его в герметично закрытой емкости в холодильник. Если у вас есть возможность выпить сельдерейный сок только после завтрака или вы хотите принять вторую порцию сока днем, организуйте свое питание так, чтобы оно не перекрывало путь целебному соку, не препятствовало его работе и целям, которых мы стараемся достичь. Расчет времени будет зависеть от того, что именно вы ели. Если последняя принятая пища содержала много жира и белка, то есть включала такие ингредиенты, как курица, говядина, яйца, сыр, авокадо, орехи, семечки, арахисовое масло, другие ореховые или растительные масла, сливочное масло, то лучше выждать как минимум 2 часа, а лучше 3, и уже потом пить сок. Если пища была легче, например, свежие фрукты, овсянка или зеленый салат, и не было продуктов с высоким содержанием жира, вроде маслин, анчоусов, бекона, тунца, орехового масла, семечек или приправ на основе масла, то сок можно пить через 30-60 минут после еды. В любом случае, когда вы выпьете сельдерейный сок, вы ждите не менее 15 минут, а уже потом пейте или ешьте что-то еще. Кстати говоря, если вы поели жирную пищу и нуждаетесь в каком-нибудь тонизирующем средстве, в те 2-3 часа, пока вы дожидаетесь времени приема сока, можно позволить себе легкую закуску или выпить немного воды. Но дайте кишечнику время все переварить до приема сельдерейного сока в середине дня. И опять же, когда вы выпьете сок, не пейте и не ешьте 15-30 минут. Пищевые добавки и лекарства лекарство лучше принимать или до, или после сельдерейного сока, в зависимости от рекомендации врача, на пустой желудок или с едой. Пожалуйста, обратите внимание, что сок едой не считается. Если вы приняли лекарство, постарайтесь выждать как минимум 15-20 минут, а желательно 30, и потом уже пейте сок. Если вы сначала выпили сок сельдерея, сделайте такую же паузу перед приемом лекарства. По любым другим вопросам проконсультируйтесь со своим врачом. Если вы употребляете пищевые добавки, пожалуйста, не смешивайте их с сельдерейным соком. Их следует употреблять в том же временном режиме, минимум 15-20 минут, а лучше 30, после того, как выпили сок. Кофе. Я совершенно не против кофе, просто я считаю его нездоровой пищей. Кофе вызывает износ надпочечников и окисляет организм, изнашивает железо желудка и снижает выработку соляной кислоты, что со временем приводит к гниению пищи. В кишечнике возникает аммиачный газ, который просачивается в рот и вызывает разрушение зубов и десен. Кофе – вяжущее вещество для пищеварительной системы. Он жестко воздействует на выстилку кишечника и зубную эмаль, к тому же он вызывает сильное обезвоживание. Множество людей избегает лимонов и апельсинов, потому что безграмотные профессионалы сказали им, что цитрусовые ослабляют, раскалывают и растворяют зубную эмаль. Но те же самые люди ежедневно пьют кофе, который для зубов гораздо вреднее, чем апельсины или лимоны. Цитрусовые, включая апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты, полезнее для зубов, поскольку обладают антибактериальным действием, а основной причиной заболеваний десен и возникновения кариеса являются именно бактерии. При этом цитрусовые еще и богаты кальцием, который помогает укреплению зубов и челюстных костей. Если кофе – ваша слабость, пейте его как минимум через 15-20 минут, лучше через 30 минут после сельдерейного сока. Если вы выпили кофе до сока, то соку будет гораздо труднее лечить ваше тело, По крайней мере, дайте кофе минимум 15 минут, предпочтительно 30, чтобы пройти через организм, а потом уже пейте сок. Сок все равно вам поможет, но не сделает все, что должен, и не так быстро, как мог бы. Но все же, если у вас есть определенные симптомы или заболевания, подумайте о перерыве в употреблении кофе и замене его, к примеру, кокосовым молоком. Отдых от кофе улучшит ваше здоровье, а дальше лечением займется сок сельдерея. Поможет ли сельдерейный сок преодолеть пристрастие к кофе? Наш организм наполнен токсинами, и мы на самом деле пьем кофе для того, чтобы запустить выброс адреналина для маскировки эффекта, оказываемого на нас этими токсинами. Обычно мы даже не представляем, сколько ядов и патогенов живет в нашей печени или кровяном русле. Мы чувствуем себя не на все сто, и нам кажется, что чашечка кофе сможет придать нам сил. Поскольку сок сельдерея помогает очиститься от токсичных веществ, потребность в маскировочном адреналине со временем снижается, поэтому после лечения сельдерейным соком тяга к кофеиновым пинкам может пропасть. Физическая нагрузка. Идеальный сценарий примерно такой. Встать, выпить немного воды с лимоном, подождать 15-30 минут, выпить сельдерейный сок, подождать еще 15-30 минут, Съесть то, что вы обычно едите перед тренировкой, предпочтительно без жира, например, фруктовые смузи, дать пище какое-то время перевариться, а затем уже можно отправиться на пробежку, покататься на велосипеде, поплавать, поиграть в теннис или волейбол, позаниматься в зале. Если вы не можете организовать такой идеальный распорядок, пропустите воду с лимоном, выпейте сразу сельдерейный сок, подождите 15-30 минут, съешьте легкий завтрак, предпочтительно фруктовые смузи, Дайте какое-то время на переваривание, а затем тренировка. Оба приведенных варианта позволяют как получить пользу от питья сока натощак, так и заправиться топливом для упражнений, то есть позавтракать. Помните, что сельдерейный сок не источник калорий, а лекарства. Спортсменам нужны калории и углеводы, иначе их организм перегорит. Только сок сельдерея перед тренировкой неплохо, но лишь если речь идет о легкой нагрузке. Перед любыми интенсивными тренировками лучше все-таки залить немного топлива, а сельдерейный сок это совсем не то, что может подкрепить. Лучшей едой до и после тренировки являются свежие фрукты или фруктовые смузи. Что делать, если вы привыкли обходиться без завтрака? Что же, это ваш выбор. Вы можете пить сельдерейный сок до и после тренировки, но я все же советую немного поесть перед тренировкой. Как бы ни был хорош сельдерейный сок для восполнения электролитов, элементов нейротрансмиттеров, важнейших резервов натрия и микроэлементов, которые вы потеряли с потом и энергией, а он прекрасно помогает их восстановить, отсутствие питания после тренировки заведет ваш организм в тупик. Если после тренировки вы выпили сок сельдерея, не ждите слишком долго, и чтобы в организм поступила необходимая глюкоза, съешьте свежий фрукт или другой важнейший чистый углевод, ВЧУ, о котором пойдет речь в главе 8. Будет хорошо, если после сельдерейного сока вы подождете 5-10 минут, а потом перекусите. Правда, в таком случае польза от сока будет неполной. Например, он не уничтожит патогены, как при классическом приеме. Но все же он обеспечит возмещение электролитов, так что пользу все равно принесет. Если вы хотите получить все без исключения полезные воздействия сельдерейного сока на ваш организм, подумайте, как можно изменить утреннее расписание, чтобы выделить время и на сок, и на еду, и на тренировки. Лечение ротовой полости сельдерейным соком. Итак, вы приготовили сельдерейный сок. Как его пить? Его можно прихлебывать маленькими глотками. Им можно прополоскать рот, прежде чем проглотить. Или можно выпить сок залпом. Выбор за вами. Однако, если у вас есть проблемы в полости рта, сок сельдерея поможет от них избавиться. Если вы любите полоскать рот маслом, знайте, что в таком случае сок сельдерея не исцелит вас от заболеваний зубов и неприятных симптомов в ротовой полости. Попробуйте вместо масла полоскать рот сельдерейным соком, а затем его проглатывать. Насколько часто стоит прибегать к приведенным ниже процедурам, зависит от тяжести заболевания. При легких недомоганиях можно провести процедуру один раз на стакан сока, при более тяжелых – как минимум трижды. Вот эти процедуры. Если у вас фарингит в течение 30 секунд медленно наполняйте рот сельдерейным соком, позволяя ему задержаться на задней стенке глотки, чтобы убить бактерии или вирусы, вызвавшие заболевание. А также попробуйте прополоскать соком горло. Если у вас опухли лимфоузлы в горле или на шее, можно подержать сок в задней части рта, ближе к стенке горла в течение минуты, а потом проглотить, чтобы позволить ему дойти до лимфатической системы. Если у вас гнойные пробки в миндалинах, осторожно прополощите горло соком сельдерея, потом проглотите. Если у вас язвенное поражение рта, сначала попробуйте просушить язву бумажным полотенцем или тканью, Затем сделайте маленький глоток сока и подержите его во рту минимум 30 секунд, затем проглотите. Сок должен покрывать область язвы. При зубной боли или абсцессии зуба или при механическом повреждении во рту, например, вы прикусили внутреннюю часть губы или щеки, подержите глоток сока во рту в течение 30-60 секунд, чтобы помочь кластерным натриевым солям войти в проблемное место и провести лечение. Если вам удалили зуб, можно подержать глоток сока сельдерея во рту 15-30 секунд, при этом болтать его во рту не надо, а затем проглотить. Если у вас кариозная полость, медленно выпейте весь стакан сельдерейного сока маленькими глотками, поболтав каждый глоток во рту. Это исключение из правил, описанных ранее, по поводу того, сколько процедур можно проводить на стакан. В этом случае положите рот на каждом глотке. Если вам прооперировали десны или у вас любая форма их заболевания, можно мягко перекатывать сельдерейный сок во рту в течение минуты, потом проглотить. При герпесе или любой другой форме бактериальной инфекции губ окуните палец в сок и осторожно смажьте соком губы, а затем подержите глоток сока во рту 30-60 секунд. Если у вас трещинки в уголках рта или у вас обветрились либо потрескались губы, позвольте соку прикоснуться к ним. Это ускорит заживление. Вы также можете пальцем смазать соком губы или уголки рта. Беременность и грудное вскармливание. Употребление сельдерейного сока совершенно безопасно как при беременности, так и при кормлении грудью. Во время беременности он укрепляет надпочечники матери, а это крайне важно и для младенца, поскольку роды требуют большого количества адреналина. Сильные надпочечники готовят мать к безопасным родам и даже могут ускорить роды. Сок сельдерея также богат такими важными для развития ребенка питательными веществами, как флоаты, витамины К и А. Обилие антиоксидантов помогает защитить клетки младенца во время внутриутробного развития, бороться с токсинами и предотвратить заболевания раннего возраста. Кластерные натриевые соли сока обеспечивают формирующийся мозг веществами, необходимыми для работы нейротрансмиттеров. Во время грудного вскармливания употребление сельдерейного сока очень благотворно для ребенка. Вам не надо беспокоиться о том, что детоксикация соком занесет яды и в грудное молоко, как раз наоборот. Во-первых, женское грудное молоко обычно заполнено токсинами. Поскольку печень у многих людей застойная, слабая и перегружена тяжелыми металлами, такими как ртуть и алюминий, а также пестицидами, гербицидами, фунгицидами, нефтепродуктами, косметикой, растворителями, краской для волос, одеколонами, духами и прочей химией. Если эти вредители проникают в печень, то они, как правило, оказываются и в материнском молоке. Но когда на сцене появляется сельдерейный сок, его мощные компоненты, проникнув в молоко, ослабляют, обезвреживают и деактивируют токсины. Во-вторых, сок сельдерея обеспечивает материнское молоко кластерными натриевыми солями, необходимыми для развития мозга младенца, а также ценными витаминами, микроэлементами и другими питательными веществами для поддержания здоровья ребенка. Сельдерейный сок полезен и безопасен как во время беременности, так и при кормлении грудью. А если вы прослушали главу третью раздел расстройства репродуктивной системы, то знаете, что он полезен даже до зачатия, поскольку помогает справиться с основными причинами бесплодия. В отличие от сельдерейного сока, совсем небезопасна масса разных пищевых химикатов, таких как лимонная кислота и натуральные вкусовые ароматизаторы в полуфабрикатах, аспартам в пищевой соде, кофеин в кофе и черном чае, антибиотики в некоторых животных продуктах и грубые токсичные соли, добавляемые в очень многие продукты. Все они проникают внутрь систем организма беременных или кормящей грудью женщины. Так что не думайте, будто сельдерейный сок может нанести какой-то вред. Сельдерейный сок для домашних питомцев Люди, пьющие сельдерейный сок, чувствуют себя прекрасно и часто интересуются, можно ли давать его домашним питомцам. Этот сок совершенно безопасен для собак и кошек. Например, мои собаки пьют его с удовольствием. Посоветуйтесь с ветеринаром, подходит ли сельдерейный сок вашему питомцу и в каком количестве. Аллергии на сельдерей Существует огромная разница между аллергопробой на сельдерей и реальной аллергической реакцией на этот продукт. Тестирование на пищевую непереносимость не всегда дает точные результаты. Бывает, что определенные продукты помогают избавиться от токсинов и ядов, а также убивают вирусы и бактерии, а тесты их регистрируют как аллергены. Сельдерейный сок действительно уничтожает в вашем организме вирусы и бактерии, Вирусные и бактериальные клетки, по сути, взрываются и при этом высвобождается то, что было источником питания патогенов и обеспечивало их существование. Это патогенное топливо поступает из многих продуктов, в частности молочных и содержащих глютен, а также яиц. В аллергопробах врачей вводят в заблуждение как раз эти высвобожденные вирусы и бактериальные частицы пищи, плавающие в кровотоке на пути к выбросу из организма. При уничтожении патогенов, которое осуществляет сельдерейный сок, отходы вирусов, такие как нейротоксины и дерматотоксины, попадают в кровяное русло, а это тоже может сказаться на результатах аллергопроб. Тестирование на пищевую аллергию еще в начальной стадии развития и поэтому не всегда дает точные результаты. Последствия уничтожения патогенов могут напоминать аллергические реакции на пищу или лекарства, такое, например, как сок сельдерея. Если единственной причиной, по которой вы избегаете сельдерейного сока, является пройденный однажды тест на аллергию, который показал степень вашей чувствительности к паразитам и токсинам, а не настоящую аллергическую реакцию на сельдерей, тогда вероятнее всего вы обнаружите, что после длительного употребления этого напитка меняются и результаты тестирования. Если печень пациента заполнена токсичными химикатами и патогенами, становится токсичной и кровь. И в таком случае все тесты на пищевую непереносимость можно смело игнорировать. Когда вы пьете сок сельдерея, вы очищаете печень и удаляете такие серьезные патогены, как вирус Эпштейна-Бар, опоясывающий лишай, цитомегаловирус, простой вирус герпеса, герпес-вирус человека шестого типа, кишечную палочку, стриптококи и стафилококи, а также токсины, которые инициируют положительные реакции в тестах на пищевую чувствительность и мутацию генов. Очищение печени и крови соком сельдерея в будущем позволит получить более точные результаты, которые, вероятно, никакой чувствительности к сельдерею не покажут. За годы практики я много раз наблюдал, как после непродолжительного периода употребления сельдерейного сока аллергопробы перестали давать положительные результаты. Что, если в реальной ситуации возникает аллергическая реакция на сельдерей или его сок? Здесь нужно учитывать два момента. Во-первых, сельдерейный сок может вызвать в организме шок, поскольку он быстро уничтожает микробы или даже определенные разновидности бесполезных грибков в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, во рту или в желудке. В этот момент человек на самом деле реагирует на уничтожение патогенов, а не на сельдерей. Подробнее о реакциях на детоксикацию я расскажу в главе 6 в разделе «Реакции на лечение». В случае серьезной реакции можно на какое-то время заменить сельдерейный сок огуречным. Слушайте главу 9. Хотя огуречный сок не так силен, как сок сельдерея, он все же мягко очищает печень и кишечник. Огуречный сок постепенно подготовит вас к возвращению к сельдерейному. Если вы реагируете на сок сельдерея, пейте его в очень малых количествах и увеличивайте дозу, только когда поймете, что нормально его переносите периодические остановки, небольшие перерывы и последующие возобновление- это совершенно нормальная практика. Конечно, существует и настоящая аллергия на сельдерей. Людей с этим недугом совсем немного. Если реакции на сельдереи сильные, то от сельдерея и сока сельдерея стоит, конечно, отказаться. Поищите в главе 9 альтернативные варианты. Вы могли слышать, что сельдерей является гибридом, а поэтому якобы недостаточно натурален и полезен. Если это вас заботит, обратитесь к главе 7, сплетни, опасения и мифы, и узнаете, насколько естественной и полезной может быть гибридизация, не путать с генетической модификацией. Периодическое голодание. Можно ли пить сельдерейный сок во время голодания? Я совершенно не против. Все зависит от ваших целей. Периодическое голодание ⁇ это не настоящее голодание. Вы просто ограничиваете количество калорий в день или едите только в определенное время суток. Ваше тело входит в режим голодания только после полного солнечного цикла, то есть после 24 часов полного отсутствия пищи и приема только воды. То, что известно под названием «периодическое голодание», лучше бы назвать «периодическим воздержанием от пищи» или «периодическим приемом пищи». В это время наш организм не находится в режиме настоящего голодания, Поэтому сельдерейный сок однозначно можно включать в вашу программу периодического голодания. И даже если вы находитесь в режиме настоящего голодания, сок сельдерея вам никак не повредит. Пожалуйста, запомните, что когда вы пьете сок сельдерея, вы не употребляете пищу. Он не дает калорий. Немного калорий, конечно, он содержит, но вашему организму их недостаточно. Не считайте сельдерейный сок топливом для организма. Следующий уровень. Эта глава была посвящена тому, как заставить сельдерей работать на вас. Вы узнали, почему сок сельдерея – лучшее растительное лекарство нашего времени и как он помогает людям, страдающим от всевозможных недугов, вернуться к нормальной жизни. Теперь мы перейдем на следующий уровень и изучим, как извлечь еще больше пользы из сельдерейного сока.